А какой вопрос Кто Вот у меня спроси. Ты за дверь за просто Сейчас всё. что счастье ещё? формулировка. То есть запрет на телесное удовольствие. Запрет вообще. И запрет на счастье. Запрет на удовольствие. А удовольствие, порождает. Запрет на да. счастье. Да, как. Да. И почему запрет на счастье? Откуда он берется, короче? Почему мы не имеем права быть счастливым? Если ты. ты слева, по, короче, ты счастливый, счастливый, ты не подпишешься по чувством вины, да? Вот. То, то есть. Ты не можешь быть счастливым, когда другие несчастные. Ну. Они еще к тому же несчастны Вот того, Самый как... главный. То есть тут же как бы козырю. в общем надо коллективное мнение. У нас есть такая присказка у каких-то туземцев, потом на острове Пасхи что они так объясняют, почему нет ада, потому что если бы человек, как бы вот условно мама попадает там, ну женщина попадает в рай, а у нее сын преступник, а он попадет в ад, И там он будет мучиться, она будет знать об этом И для нее как бы рай не, не будет раем. Соответственно вот ада нет вот. А вон как? Может рая нет? Нет, но как бы, они говорят, что ада нет, Ада на земле Но есть же достойные рая, значит рай должен быть Но есть достойные ада они... Ты хочешь сказать, что Тогда если будут... все преступники попадут в рай? Тогда будут невинные страдать в аду, понимаешь? Вот это несправедливо Почему? А когда виновные, не Это еще несправедливее. Спрашивается. Вот это, они там... говорят, что не та, да, другие говорят, что не правильно. Короче, нет ни того, ни другого. Я понял. Ну, это как бы вот два направления, но в конечной точке там mm -hmm. нет. Так же, как и добро и зло. Я понял, что существуют интересные два вопроса такие. Когда я эту девочку спросил, я ее спросил, давай я лучше тебе задам вопрос, зачем тебе это надо? Пока не появилось еще одно слово. Потому что в конце жизни у тебя появится слово зачем тебе это надо было. Mm -hmm. <laughs> это то, что называется гуманистическая совесть. Ага. Вспомнила? Ну что сейчас. А такой вопрос часто задают себя. Так вот, благо что -то. Да, да. Через час. А ведь, а ведь это не хочется совсем. Просто мало. Да? Мало, да. Не, и мы это для сосудов, <laughs> чтобы сосуды мозга так раз, и мыслительный процесс, чтобы кипел не только говно, а еще и мыслительный процесс кипел. Итак, что же делать с этим? Мы не имеем права быть счастливыми. И вообще, а что такое удовольствие? И почему мы не имеем права? Что такое счастье? Мы как-то тут вот помню месяца так три назад, ровно, а? ровно год назад мы с тем счастья начали клуб. Начали, и потом тему месяца три назад мы тут завершили одну очень интересную. Виток про счастье, да? Перед отпуском так грандиозным так завершили про счастье, сказали о счастье мы будем говорить после отпуска. Счастье есть. Оно не может. Да. так вот что это такое? И с чем это едят? Итак, что такое счастье? Да. Также звучали, звучали мнения, что а, у Фрома, да счастье, то есть он описывал количественно. То есть сначала удовлетворение основных потребностей – это то есть успокоиться, угу. потом идет удовольствие сверх. Получение чего-то сверх – это уже удовольствие, потом Радость и количественную, то есть большая радость по времени – это счастье. Это вот, как, я, как я понял, хрон. Mm -hmm. Mm -hmm. Тогда что там, как там получается-то? Можно аналогию такую, легкую. Это mm -hmm. вдруг я... Mm -hmm. я могу заблуждаться. Каждый может. Вот есть цель, ну так просто. Желание, направленное в цель, есть чувство. Mm -hmm. Так, чувство, проявленное наружу, это эмоции, непроявленное чувство и нереализованное, оно вызывает длительное чувство, то есть впадаем в состояние. Угу. Так вот, счастье это состояние радости. Хороший вопрос. Достаточно, ну, я... Достаточно, Достаточно это, меня, это, да. это блаженство. Но это не счастье. Это... Или как я не знаю, что удовлетворение. Удовлетворение. Вот. Да. Я в последнее время два раза счастлив был. <связать> <связать> Потом, когда забывал, вроде все это проходило. Потому что если разговаривать с медиками, счастье это определенный гормональный фон. Более того, оно делается очень легко. Само состояние счастья. Таблетка экстази. Mm -hmm. То это либо без убирается, медиков? Либо убирается значит, негативный фон, либо добавляется позитив. Нет. То есть негативный, чтобы армии. <связать> нет. Выпить? Вот понимаешь, вот момент в чем? Ой, а это, это не счастье, это удовольствие будет угу, или довольство. Угу. А вот экстаз, чувство глубокого удовлетворения, а вот восторг, счастье ближе к восторгу, да? Я так ничего не говорю? Да. Ну вот растормож как раз дает счастье, эйфорию. Да. Это обязательно эйфория. И, наверное, это обязательно, когда родители и и взрослые, по-моему, так. Да? да? да Что вы? Нет, это как раз, когда все трое согласны. <embeddedium> <medo> вот когда все трое согласны? <ismus>? Вот когда просто уехали? Нет, это... А кому, кому быть Это как вот э, с, э, вот это вот подходит э, фраза э, Масяня, э, э, э, доп... ой, нет, Масяня, Мафаня. <chatterbird> Счастье, это когда все дома. И они, э, э, как бы, вот... Все, дома, все да? друг друга понимают. Я тут э, недавно мне пришлось порассуждать на тему, вот никак не ожидал на эту тему, но меня на клубе, как, не на клубе, на, на группе раскрутили на тему этих, э, почему вредно вот эти всякие психотехники определенные, там йоговские, вот эти все, то есть вредно ли это? Медитация. Мне одна девочка сказала, что она слушала медиков, и медики сказали, что медитация вредна. Я сказал, нет. Сама медитация очень полезна. Важно только, зачем мы ее делаем. Итак, ладно, можно я так немножечко. А? Да ты ешь спокойно, жалко, что ты еще не что Да. Ты У меня есть друг, одноклассник. Потом мы с ним долго не виделись, потом оказалось, что он стал и экономистом. Поначалу мы с ним ну, разговаривали на религиозные темы, там он, он такой ортодоксальный, православный, полностью до буквы все соблюдает. И вот как-то он э, разговаривал, говорит, вот это в этих восточных религиях, медитация, это, это все неправильно, это дьявола, там все такое. А потом как-то молитва, молитва слов мне в руки попал для меня, и там написано, как ну, молиться положено. То есть, э, как-то зайти в комнату, где никого нет, э, успокоиться, отрешить свои мысли от всего, от медитации отличаются. Ну да, нет, большая разница. Помните, была такая реклама? В эту фирму заходишь, стол стоит, тетка сидит. А в эту заходишь, стол стоит, тетка сидит. <смех> Что, это же совсем другое дело. <смех> <Что это? смех> То есть, да, разница просто бешеная. Потому что там – это медитация, а тут – это молитва. Там – это, э, да, а тут – это не. То есть это… Так вот, момент в чем. И мы как-то заспорили, и мне пришлось объяснять, я так, прям так удивился, мне так хорошо получилось. Ну, надо вынести эту тему на клуб, вдруг я заблуждаюсь. Вот сегодня прям, прям как хорошо, пришлось вспомнить завсегда. Итак, если вы помните, у нас выбор невелик – либо платить, либо расплачиваться. Итак, что такое удовольствие? У нас есть положительное подкрепление и отрицательное подкрепление да, в организме. Или центр удовольствия, центр неудовольствия, как тупо говорят медики. Все верно, я ничего не путаю. Итак, когда срабатывает центр неудовольствия? Когда у нас стресс. А что такое стресс? стресс когда наш прогноз не совпал с реальностью. Будь осторожен, что-то не так надо срочно приспосабливаться. Тест – это реакция организма на срочное требование приспособиться. Изменилась какая-то обстановка, нам надо срочно приспосабливаться, у нас срабатывают центр неудовольствия, выделяются гормоны стресса, адреналин, гормональные фонов, ну, патриархи, что-то что вот, что начинаем шебутиться, правильно? И только тогда, когда мы эту задачу решили правильно, срабатывает центр удовольствия, И в принципе так что такое удовольствие, для чего оно срабатывает? Выделяются эндорфины, и алкоголь для того, чтобы зафиксировать зафиксировать схему. Да, схему победы. Так вот, само удовольствие придумано как награда за победу. Я ничего не путаю. Я, можно, зарисую тут, на всякий случай. Само удовольствие. Более того, мне как-то на одной группе мне так интересную вещь сказали. А, вот думаю, где это все недавно мы говорили. Тут был вот в этом помещении, проходил э, семинар по, этому, по телефонному консультированию. Я в него попал как слушатель, ну, в прошлый раз, и одна тетенька сказала, что удовольствие это слово давить. Я говорю, нет. Она пошутила? Нет, она серьезно. Именно поэтому мы себе не разрешаем удовольствие. Это удавить надо что-то там я говорю нет, нет не надо так это а слишком жестоко воля, воля, воля, воля это наше желание у это максимальное <свят> законченность действия да можно делать можно у делать можно сделать дальше можно у удалить максимально можно верить можно у веровать то есть можно бить можно убить можно любить можно у любить то есть у в данном случае максимально Законченность действие, да? Так вот, а довольство, вот есть воля, желание, и добился ее до воли, и у максимально приближены к тому, что я хотел. По этой логике получается, что если чего -то... Хотел, добился, удовлетворился. Удовольствие, удовлетворение. А, удовлетворение. Так? Я доволен. <с> Исполнилось мое желание, так? Вот, и в принципе-то, удовольствие это как таковое это результат. Результат. То есть это уже обязательно плата, это награда за победу, правильно? Я ничего не путаю. Так получается, что награда за победу. А победа в себя включает обязательно какой-то труд. Обязательно. И чем труднее далась эта победа, тем больше вознаграждения. Я ничего не путаю. Больше всего доставляет удовольствие то, вот, например, четверка для отличника и четверка для двоечника. Разные переживания. Совершенно разные. Вот, да, для меня просто получение четверки – это уже хорошо. всегда Трояк! Да, ну, когда я поступал в политех, и мы с Игорем все экзамены сдали, еще сидим, ждем, нас эти спрашивают, студенты мы поступали в 20 лет, они говорят, а у вас по остальным какие оценки? Пятерки. У нас по всем пятерки. Мы сидим, все, и мы сидим, ждем сочинения. А у нас, если бы единица считалась проходным, вот мы бы все равно проходили уже. У нас стаж, у нас отсрочка от армии, то есть, ну, то есть нам уже не 16, не 17, то есть все нормально. Если бы единица считалась балом, мы бы прошли. И поэтому, когда мы идем, смотрим результаты, там трояк, и мы, Сагаруха, такие, "Ваааа! Те, что пятерка мне трояк! И эти мальчики, и девочки. Отличники такие смотрят на нас, как на... а мы счастливые, нам все, нам... У, нас, у нас какая разница, у нас как это, либо зачет, либо не зачет, тройка это уже зачет, все, что выше тройки нас вообще мало волновало, нам главное, чтобы нас то пропустили, а насколько открыли дверь, это уже не важно, мы в нее уже протискиваемся, все остальное нас мало волновало. Так вот, так победа включает в себя... Обязательно какой-то подвиг. Надо подвигаться. <звы> <кưng> <кưng> да? А, получается подвиг. Подвиг, подвиг, да. Ну, если, если мы не подвинемся, хотя бы не подвигаемся, хоть чем-то. Кто-то попой двигает, кто-то еще чем-то, кто-то мозгами. Ну, где-то вот подвигаемся куда-то и двигаемся куда-то. Если мы не продвинулись, не двинулись с места, ну не будет подвига, не будет победы. А не будет победы, не будет награды, не будет награды, не будет удовольствия. Я ничего не буду. я так мы сейчас откатываемся назад. Подвиг. Здесь обязательно подвиг. А если это не подвиг, то не такая уж большая награда будет. Так? Чем дальше двинулись? тем сильнее награды. Но мы же все халявщики. Вот, Алексей, смотри, допустим, у да. меня были такие, я не знаю, подвиг, это не подвиг, была какая-то цель, не цель, да, потом, допустим, э, как мечта, вдруг это осуществляется. Я, допустим, не считаю, что я что-то сделала для этого, вот это, вот это, вот это я сделала, да, но мне кажется, для того, чтобы вот это совершилось, моя мечта, да, этого очень мало того, что сделала. и бац, мне вот это преподносится. И я, допустим, считаю это как подарок, но вместе с тем... А это подарок. Но, но все равно я счастлива. Подвига не было. Но счастлива. Хорошо, хорошо, хорошо. Я и не спорю. А иногда и просто что-то делаешь, какой-то цель, там что-то, к чему-то идешь, там очень много сил, затратил, доделал, достиг, получил на особого удовольствия вроде как. Ну, то, что не хотел, наверное, чужая воля, может была должен можно да, это достигал этого и обесценивался. Итак, да. вот да. с этой схемкой у нас уже так хорошо понапутано. Это я вам просто логическую схему. Вы поймите, что в каждом из этих промежутков куча всяких разных погрешностей и так далее. И так далее. Я, я. Да. Иногда, получая какой-то результат, мы уже утеряли к нему интерес. Да. Это во-первых. Во-вторых, Есть такое понятие, как первая победа, да? Когда мы потратили слишком много, и это несоизмеримо с тем, что чего мы добились. Сил не осталось Да, сил не осталось порадоваться. Более того, мы, мы значит, неправильно и просчитали победу. А от этого еще хуже. Потому что в конце идет тут расчет вот этого подвига. Подвиг ли это? Когда мы потратили слишком много, мы понимаем, что это первая победа. Конечно, победа, но по-разному в с кем. Ты добился своего, ты рад этому. И от этого получается еще большая вина. И спрашивается, зачем. Помните, да, как Москва слезам не верит? Ты всего добилась сама. Тому -то. Только не говори им, что когда ты всего добьешься, так выть хочется. Помните? Угу. Классная такая вещь. Итак, но тем не менее, вкуснее всего ценится то, что досталось трудно. Как говорят, Бог дал, Бог взял, да? Все, что досталось на халяву, не ценится. А ничего не путаю. Я все время... Халява, ну это когда есть желание получить халяву. Ну, в У меня не было этого. Халява. Я старалась, я понимаю, что я могу вот это, вот это сделать. Это не халява. Халява не ценится. Это подарок уже получился. Халява не ценится. Давайте так. Момент, в чем я все время привожу это, я не устану это приводить. Пусть у меня там набьют оскольные на языке, пусть у вас на всех ваших диктофонах будет одно и то же записано. Мне пофиг, мне все равно. И еще раз скажу. Итак, момент, в чем я, как вспоминаю, вот тот самый случай. Если ребенок попросил игрушку, ему сразу подарили, он будет рад. А сколько он ей будет играть? Один день. Целых... Ну, какой один день, два часа я обугал посмотри, что там внутри. Не да. Вот ну, если... он вот, еще не выработалось, правда? Нет. А, а если, если этому же ребенку? С благодарностью же... принимаешь халяву там? Нет, А вот если... когда ждешь, вот если этому же ребенку сказали, вот будет зарплата, если будут деньги, может быть, купим. И ждать полмесяца, а деньги это время. Это самое дорогое, что есть у нас время. И он тратит это время на ожидание. И вот когда ему через полмесяца купили эту игрушку, он уже ей будет играть, вот тут он будет играть целый день. А потом об угол посмотрит, что внутри. Не выбросит. А вот если ему вместо этого взять, подарить копилку, сказать, копей сам купишь. даже Ну так, по чуть-чуть, да. Вот тогда он, конечно, купит не эту игрушку, а другую. Но вот то он не то, что обугол, он ее никому в руки не даст. И вот ее ценить он будет больше. Вот я почему. Вот мы ценим то, что досталось нам тяжким трудом. Потому что это тогда действительно награда. Вот диплом можно получить, можно купить, а можно выстрадать. Да? И иногда… – Получается тогда этим отличникам, зубрильщикам дороже всего. <свист> – Эй… <свист> как тебе сказать? <свист> <свист> Они бы диплом <свист> все равно получили. – вот эта корочка. – И даже а не у сам диплом. Сам, <свист> и у них, потом, у них потом еще страшнее получается. Как вот у меня там… от Ольга ездила с... на тему «Мужчина и женщина», да? Учительница иностранного языка. Uh -huh. И вот она как раз забежала ко мне, а я эту девушку, говорю, консультирую, вот так и так. Я говорю, тоже красный диплом, она как бы я ей сейчас сказала про этот красный диплом. Я говорю, она не поверит. Вот именно. А зачем оно надо было положить столько сил? Вот ей эта победа уже с этим красным дипломом как-то вот… Причем спрос будет совсем другой. Не, ну сейчас вот да, вот мы выстрадали, а он и нафиг, я положил столько сил там и так далее и тому подобное. Итак, так, ну, но тем не менее, это еще не самое главное, мы сейчас в всю сторону сваливаемся. Итак, так получается удовольствие, это конечный результат нашего подвига. Так? В идеальном состоянии. Но мы все хотим получить просто удовольствие, минуя подвиг. Мы хотим диплом не заработать, не выстрадать, а получить. И диплом не как подтверждение наших знаний, а как самоцель. Правильно? В принципе, да, орден можно купить и точно так же гордо с ним ходить. Но тот, кто его получил, он его ценит не, не сколько он за него денежек заплатил, а для него орден – это продолжение того, И вот э, многие чиновники не понимают, ну и что, ну медаль не, не вручили, ну и что. А он сидит ветеран и чуть не плачет. Потому что для него это не алюминиевая железячка, не металлическая какая-то бляшка там. А это результат, это память о том, что он пережил. Так вот, медаль, которую он купил, и медаль, которую он заработал, разные вещи. Так? Так вот, во Вселенной, к сожалению. Ошибок не бывает. Вот та же медитация, я говорю, объясняю, она очень полезна. Я помню, один раз я участвовал в хорошей такой мощной медитации, причем такая, она так-то не мощная, она очень элементарная. Это надо было просто работать на отслеживание собственных мыслей. Это самый первичный этап медитации. Самый первичный этап медитации. Это когда ты сидишь и просто отслеживаешь то, что называется выработка стороннего наблюдателя, да? В медитативных техниках. Если вот я смотрю там занимались этими делами, там всего лишь навсего ловишь мысль, обзываешь, записываешь, отпускаешь. Ловишь мысль, обзываешь, записываешь, отпускаешь. Ну вот такая техника. Тупо сидишь с бумажкой и с карандашом, всё. Пишешь, пишешь, пишешь, пишешь, я прям по-честному. Я до этого участвовал в динамических медитациях и так далее, но как-то не тот эффект был. А тут ну, классный такой момент был, надо все таки с этой стороны начинать было. Я писал, писал, писал, писал. И я ощущаю вот то, что называется, начинать надо с пустоты, да? Для того, чтобы куда-то в сосуд что-то положить, сначала я из него все, наверное, вычерпать. И вот когда я вычерпал, я ощутил вот это состояние пустоты. И когда нет ни одной мысли, ни одного слова в башке. Это вот такое, вот, ну, секундное... Ну не дольше минуты вот это состояние, вдруг такой всплеск эмоций, что наконец-то мое внутреннее я, там не знаю какое из них, меня погладило по голове и сказал «Манонец». И вот я испытал такое удовольствие, более того, оно так мягко зафиксировалось, что мне не хотелось вообще думать. И вот тут вот Я вспомнил там, вот, холотроп, когда вот тоже там, лежишь. <свы> вот. Более того, те, которые вот, мы что с Лукиным разговаривали, что с Татьяной Степанной на эту тему, больше всего кайфа в холотропе испытывает тот, кто до этого испытал больше всего боли. Организм потом благодарит. А если ты просто, а вот э, ты ни, ни, ни дела не получишь, если ты особенно идешь в холотроп за удовольствие, на кассе, выкуси. Обломишься по самой не хочу. Так вот, э, самая беда это вот у тех, которые медитаторы становятся. И вот я тут вспомнил вот Женьку. Они вот тут выйогиваются, ходят. Чай или нет? Да, они чай с лимоном пьют, но без Без заварки. Нельзя, там нельзя. Это мясо нельзя, это нельзя. Ну, короче, ничего нельзя прям... Ним где-то спрятан, блин. <смех> ну ладно. Так вот, э -э беда в том, беда в том, что многие, ну, процентов так 80, по скромным то да, тех медитаторов, которые вот у нас в нашем обществе медитируют, в основном в погоне за удовольствием. Вот там когда цель я, же. Да, когда я прочитал это у ураженишева, <смех> да. Он сказал, что да, это тоже самая первая ошибка медитации, не надо стремиться к удовольствию. Но как-то про это забывают. Я не поверил, думаю, ну ладно, я медитацией не страдал, поспрашаю-ка я. Я начинаю спрашивать тех, кто зачем медитировать, знаешь, какой кайф. И когда цель кайф, то есть не что ты делаешь, а зачем ты делаешь. И если в целях получить удовольствие, я потом <къем> объяснял это наркоманам. Это когда я им показал этот фокус, они там мне объясняли, что такое переход. Я говорю, а, так это я могу сейчас сымитировать. И я встал, вошел в это состояние, там шкура дыбом встала, всяко разное. Но они-то сразу чувствуют переход. Они так сейчас. Оба они по глазкам увидели и по всему такие. Это как? Я говорю, вот вам надо 300 рублей в день, а я это могу вызвать. Бесплатно. Бесплатно. Но их это убедило вообще для них вот им можно какие угодно фокусы показывать, но когда без шприца вмазался, на эту тему анекдот я им так рассказал потом, это знаете, мужик алкоголик пришел его жена привела вот посмотри вот йоги чего добились он да посмотрел тут на стульях по гвоздям и говорит ну и что толку то тут сейчас покажу Бум, с бутылкой водки ставит. Смотрел, смотрел, смотрел, смотрел, джу, пал. Врачи, раз, раз, раз. Алкогольное объединение. Мужик. у Домой прибегает бутылка водки, бум, на телевизор. Смотрел, смотрел, смотрел, смотрел. Джу, скорую вызывает. Захлебнулся собственной слюной. Вот кого что убедит, понимаешь? Так вот, когда меня спросили, Леха, а зачем тебе все остальное? Если ты можешь вот так вызывать, в принципе, приход... А я говорю, так это же опасно. Они говорят, а «Да почему? Я говорю, что весы, когда ты на халяву получил... Помнишь, когда я говорю, я люблю эту фразу все-таки, говорит, хочешь насмешить Бога, скажи ему о своих планах? У нас же два выбора. -то. Выбор, вернее, один между платить и расплачиваться. Нет, ты, конечно, можешь взять кредит. А потом расплачиваться. А можешь сначала копить и купить с такой радостью. Знаешь, что расплачиваться. Одна и та же вещь. Тут разные переживания. Вызывает совершенно разные переживания. Иногда эта вещь злит потому что ты вроде бы ей уже и пользуешься, и уже и привык, и уже оплатишь и... за нее, и платишь, и оплатишь. — если ты машину уже разбил. — На этом, кстати, построены сейчас вот эти системы кредитования. То есть дают бесплатно карточку аэродрафтную. ты в нее можешь хоть сколько в минус идти. Народ вот чувствовал халявы, он дают приходят и они приходят, берут, берут по три телевизора там по восемь ага. холодильников там и по две шубы там а, а потом, потом что-то спохватываются через когда уже да. холодильники а, ставить некуда а потом есть когда уже зарплаты магазин, нет то есть Паша потом есть такой магазин когда приносят к нему... Приходят, ребята, вот к нам подходит он рядом просто там отдел, покупаете вот стиральная куплены за 15900 продают за 9. Вот есть там телевизор такой-то, все на гарантии, все новое. Я говорю, слушай, откуда у тебя саня это все? Ну понимаешь, говорит, народ в погоне за халявой говорит, накупил всего этого. А потом они уже поняли, что они никогда не рассчитаются, надо хотя бы что-то обналичить, чтобы долги, долги погасить. Они мне их продают за бесцвет. Все. Вот, а потом начинается вот после вот этого всего. Расплата. Очень мощный депрессивный фон. Очень мощный депрессивный фон. Организм же тоже не дурак. В ДНК хранится весь опыт предыдущих поколений. Столько поколений. Тогда мы уже старались до наших дней. Они что, все дураки, что ли, были? Это мы самые крутые, да? Ну давай, потренируйтесь. Вы решили обмануть всех предков? Ну-ну. И потом вот это вот депресняк. А на этом уже дальше сектантство. Потому что коллективная энергетика. Это вот ты тут говорила про тусовку, да? Нет, тусовки они очень полезны, вот в этом. Чем хорошо? Есть энергетика толпы. У меня одно полено, я его не разожгу, да и шибко не погреюсь. У него одно полено, тоже шибко не погреется. А так вот все вместе скинулись. Такой костерок устроили. Такой костерок устроили, и всем кайф. Точно так же я один на свою сотню не гульну, ты на свою сотню, дай удовольствие от А так вот с посодинки скинули за глаз, вот такая гулянка будет йога РЗД. Логично? Угу. Так вот точно так же и тут. Все эти, почему? Я сначала задался целью. Более того, вот эта вот э -э йоговская школа ножного разы, и более того, она совершенно бесплатна. Представляете? Ну вход просто. Как мафия, да. Вот выход затруднен. <свят> а выход затруднен? В чем, кажется? Где за мануха-то? Вот где? С тебя ничего не требуют. Хочешь, приходи медитируй. Никто не требует. Ничего, ни копейки денег. Не посещаемости ничего. Это самое, не сам за меня не захочешь. Тупости. Я вот тут недавно пересмотрел фильм «Трасса 60». Хороший фильм, добрый, где там, на, эйфорию где. Наркотик эйфории. Даже малое потребление рождает зависимость. И мы все там. Нет ничего вкуснее того, удовольствия. Более того, когда сидя у костра, ты же раздеваешься. А потом ты от костра не отойдешь. Если сам не умеешь топиться. И ты начинаешь быть зависимым. Я ничего не перепутал. Вы, вообще бывает независимо. Например, мы зависим от пищи, зависим от воздуха. пока зависим да. от общения, зависим от Да, да, да, О да, да, да. Бывают. Более того, самые большие подвижки и подвиги. Почему самые большие просветления существуют у тех, кто уходил в скит? То есть осознать свою зависимость для чего существует пост осознать зависимость и осознать кайф независимости потому что вот вляпываясь в эту зависимость у нас пропадает чувство меры и мы уже как говорили у нас в армии мечем как слепые бараны все что попадает под руку Но поэтому сначала живем без мира потом серим без памяти А потом удивляемся, откуда столько удобрения вокруг. И беда в основном наступает тогда, потом, когда все это убирать надо. Это реклама даже, это мизин, когда там вот столько еды там есть, есть, есть, не проблем, берите мизин, ешьте, вот столько. Главное мизин, потом съесть и все. То есть как бы они прививают к тому, что нужно есть еще больше и еще больше таблеток. Так еще Фуром писал, говорит, сейчас у нас стимулируется потребление. Потребители, Да, да, да. да. Чем больше ты потребляешь, тем ты, то есть социальный статус определяется, количество потребления. Бизнес это использует все эти знания как бы. Вот, Еще бы и. И, и все это. А политика у раз... партии вот. То есть, государство вообще выгодно, чтобы ты зависел от потребления? Чем больше ты потребляешь, чем больше ты зависишь? Не, это в политике. Так и бизнес и политика руководят. Вот Прям он... вот так. Два. То а тот бизнес, который э -э, не зависит от политики и который против этой политики, он либо он либо теневой, либо уже не бизнес. Нет. Это как раз политика должна быть под бизнесом. Вот у капиталистов именно так. Это у нас политика давлеет над бизнесом, и она вот упирается, потому что не даже У, как у нас капитализм... политика над бизнесом, поэтому у нас нет бизнеса. Ты хочешь сказать, что, что бывает бизнес без идеологии? Ой, как вы хорошо вдарились. Да, ну, слушай, женщина. Мне понравилась другая <с фраза. Давай сейчас скажу. Про нашу политику можно мне понравилась одна хорошая фраза. Когда узнаешь цену на нефть, понимаешь, как мы мешаем правительству. Потому что с нами надо делиться. Какой бизнес, В о Они сидят на трубе, а ты им мешаешь тут. Вот и все. У нас ни политики, ни бизнеса. Нет, мы. С... У нас уйди от корму, И все. Вот проблема. Да какая с у нас политика. Я со стороны продавцами А почему вы здесь с продавцом? Ну там-то можно же и там паситесь. И мы пасемся там, имитируем бизнес, имитируем политику. Все остальное это имитация. У нас не политики, нет, это имитация политики. И не бизнеса нет, это имитация бизнеса. Ну, да, Политика идёт как бы интереса бизнеса. бизнесу. Проститесь, зачем нас-то зажимать, которые нет, мы в сторонке так пытаемся изобразить. Там... Нет, мы не хотел. Нет новый, новый залог, новый закон, там еще чего. Потому что чувства мира, опять же, нет. Мало не у того, кого мало, кому еще хочется. Тут признание хочется, ну в чем дело. Ладно, итак, вернемся, опять же. Итак, удовольствие только за победу да, и за подвиг в идеале. Более того, когда мы исчерпали этот кредит, удовольствие, я, потом начинается внутренняя проверка. Это то, что называется первая победа. Ну, еще. У нас же есть одна очень простая беда. Маленькая, мы же устроены это очень интересно. Мы можем любое горе переживать в одиночку. Но устроено так, что счастье в одиночку переживать мы не умеем. Но вот на этом тоже определенная часть политики, то есть Интерпол работает. Почему, когда пропадают какие-нибудь ценности мирового масштаба, Интерпол не подкидывается? Все равно всплывет. Но не может он один радоваться. Ну То не есть, может, а быть, там, так, где знать, да? надо поделиться. Нужно похвастаться, вот да? Правильно, более того, он, если это сопрет не подросток, да, подростковая карта реальности, похвастаться, так, я у меня вон что есть. Если это спер не подросток, они все время боятся. Кто спер этот алмаз, и кто спер, и для чего мотивация. Если это спер вот подросток, все равно всплывет, рано или поздно. Даже если сейчас украдут какую-нибудь шедевр, Ровно через 2-3 года этот шедевр найдется. А, так, рассуждать. а, а вот есть другие, если... которые не подростки, им нужно украсть. Да. Есть такие. Это те, у которых, например, э, ну, есть люди завистливые. Есть. Это уже когда какая-то патология, там вот это. А, И вот понятно. он, допустим, считает, что он, а все восхищаются каким-то Леонардо да Винчи. Что нужно сделать? уничтожить то, чем восхищаются. И у него уже как раз деструктивность, у него уничтожить. Или все гоняются за этим алмазом. Что нужно сделать? Распилить его и все. Вот больше всего... Но благо, что у тех, которые хотят его распилить, у них не хватает ни средств, ни энергетики для нет, того, это чтобы... чтобы этого добиться. У них нет столько целеустремленности. А поэтому да, только подростки. Это именно они способны работать по три смены, выкладываться, спать по часу в сутки, чтобы добиться желаемого результата. А да, закон они регулируются, все хорошо. И поэтому один и тот же Алмаз он существует уже очень долго, его воруют, воруют, воруют. Но он же весь в крови, весь в крови. Но он как есть, такой есть. Поэтому снята куча фильмов, и еще будет куча фильмов снята, и он до сих пор есть. С этим понятно? А вот если возникнет возьмите деструктивность, разрушение, тогда вот это страшно. Но даже в этом... Ну, он просто подольше как и пропадет и все. Нет, если разрушат, ну, распилит этот полмаз, вот тогда потеряется. Вот как по, во время войны... Янтарная комната? Янтарная комната или еще что-то? То есть вот когда будляк дорвался до ценности. Вот этого больше всего боятся. По кусочкам разобрались. Да. Вот это страшно. Это когда. Это как раз передача вчера была, по-моему, я не помню по культуре или где один там этот э, немецкий аристократ, и он как бы у него цель жизни после войны, он как бы проникся чувством вины за свою нацию, и он начал э, разыскивать. У него самый большой в мире архив был там такой архивище его мои документальных подтверждений того, какие из России были украдены нацистами ценности И вот он их отыскивал каким-то образом там, сначала уговаривал, там перекупал, закупал, там находил спонсоров и возвращал. И ему даже наша церковь присвоила какого-то там этого э -э апостола подобного э -э орден какого-то апостола подобного какого-то там Фигня. преподобного. Да. и потом у него когда кончились деньги и он как бы стал банкротом у него там что-то он сильно вложился в янтарную комнату и у него это что он больше не видел смысла жизни и он покончил с собой ну может быть покончил может быть помогли Ой, может быть так вот он много в России так вот по, -по погоне за удовольствиями от того что мы исчерпали кредиты является одной из причин, их много причин, нашего несчастья. Одна из причин – это то, что мы сначала исчерпали все кредиты, а потом живем в долг. Как там у русских-то? Помните, они говорят, да? Если тебе миллион сдать, что ты с ним сделаешь, да? Помните? Ну, это американцы спрашивают, тебе миллион дать долларов. Что ты с ним сделаешь? Ну, долги раздам. А остальные, ну остальные вложу, вот там э, обеспечу себе там какое-то там это, вилу, там все остальные, но ну, остальные в производство вложу. Хорошо. Французы спрашивают, а тебе миллион дать, что ты с ним сделаешь? Ну долги раздам, куплю себе там дачку там, это, на берегу, моря, там это. А остальные, ну, остальные в банке буду, как рантье жить. Русскому. А тебе готов, если миллион долларов дать. Долги раздам, а остальные, а остальные подождут. <свят> <свят> так вот у нас <свят> в основном остальные подождут. <свят> Мы уже настолько поизрасходовали. Более того, ну, наверное, самая халявная цивилизация вот у нас в России. У нас вообще вот этот вот принцип халявы что-то настолько великоват. Так у нас государство привило. А государство состоит из таких же халявщиков. Угу. И поэтому... Вы зарплаты начисляли, повар. Вот. Чего ему платить? Он из кухни сам унесет. Да. Привили. Это. Привили. Остальное наворуют. на работе один мужик. Вот. не унесу досточку с собой. спать не могу. Какую досточку? Вот реальный случай. по Сейчас новости. Скажи. Оля, реальный случай. Работаю я на станкостроительном заводе. Тогда это был режимный завод очень строгий. Очень строгий. А это, понимаете, работал наладчиком, так, это кружок умелые руки. Наладчик, какой хороший наладчик, тот, который ничего не делает. Если наладчик плохой, он работает, значит, он не может наладить. Тот, который хороший наладчик, он сидит, и у него линия собачки. 200 штук в минуту выщелкивает. Чем лучше наладчик, тем он меньше работает. Ну, есть такое. И вот я посмотрел, я был там учеником, кружок умелые руки, один нож делает, охотничий кому-то там заказ, второй жена ему заказала столовый прибор, он там все ножи, лопаточки, то все это делал, там... а мой сосед он прибивался по оружию, он выписывал журнал и он делал там всякие всякие старинные, ту кольчугу, вся вот что то. Ну, прикол. Он сначала эти спираль плетет, потом ее рубит, потом из, этой, этих, из этих колец делает. Ну, вот ну делает он кольчугу. Тут он сделал какой-то топорик такой хитрый. Там он показал мне рисунок этого топора, там все как положено. Причем вот эти боевые топоры он должен не только рубить, но еще выполнять роль багра, то есть стягивать с этого. И вот мы работаем, он этот топорик несет через проходную его прямо... ходи сюда, мой белый хлеб. Качественный по самое не хочу. И ты знаешь, какой у него был псих? Вот псих, его за этот топорик... Я его сам сделал, у него отобрали, и еще лишили премии. А там вся премия, там у тебя, там сдельно премиальная. Вот если взять 100% зарплаты, из них 40 это зарплата, остальные 60 – это премия. И когда лишали премии, человек оставался... На подсосе на таком, что у ой, -ой, ой он психует, вон три месяца лишили премии. О, да. Представляешь, и он такой сидит говорит, нет, если я сегодня ничего не унесу с работы, я себя буду чувствовать вообще там супер проигравший, какой там подвиг. У нас еще есть вторая ипостась, я сейчас про нее еще не говорил. Ниже квинтусу. Это проигравший. Почему у нас нет вот там удовольствия Ну это первая победа? Мы же еще не то, что выиграли. Нам еще главное не проиграть. Ну да ладно. Так вот он говорит, я буду себя чувствовать проигравшим. Я сижу, мне прикольно говорю, Саня, а ты пачку мыла, спёрни. Помните, там мыло по талонам было? Он ведь берет пачку мыла. И на проходной с этим мылом попадает. Мы всей бригадой над ним ржем. Саня, ну ты как? Вот, ну. Он кипит, шипит, пузырится, у него кипятильник в заднице, поэтому все прыщет, брыжет всяко разно. Мы остаемся в ночь, вторая в ночь. То есть если после второй смены хотя бы там вот целый завод выходит. Саня, фамилия, скажи, это не тот, Бер... который у нас работает. Березовский. Он не а, он уже не у нас он работает. У нас саня, он работает Вот, и э, все ничего. И остаемся вторая в ночь. А в ночь в основном выходит человек 10. Вот тут у нас выходит целый завод. И с пачкой мыла хоть как-то можно проскочить. А тут нас всего выходит 10 человек в 4 утра. То есть, ну не заметить нас уже, ну никак нельзя. И этот падла, ты знаешь, что он несет? Он выносит меч. Вот такой. Он его сделал. игру Саня, как ты его можешь нести? А он ростом с тебя. Понимаешь? Он, как это, Только он ты крепче, голову, а он еще как... это. Есть. Нет, он его вставляет в знаешь, Мы не можем идти. Мы идем от мы идем вот так. В А может он так. Ну с мечом нога не гнется. Да было ну, меч до сделать. Ну там, ну меч вот такой ширины, но ну, настоящий меч. Это ж надо было сделать меч. Он как-то напильником дома доработает. работы. Я говорю, Саня, ты его здесь на работу Он говорит, нет, вдруг отберут, так вот лежал. Все, что на фрейсерном он сделал Остальное, это на пииле, как полировать Ювелирную работу Он отказался делать на работе. я его отнесу домой Пусть отнимут вот эту заготовку и не знаю, что они с ним будут делать Я хочу посмотреть он уже...» И с таким азартом он придется через этот проход он уже в кайф Как его задержу? Он вот шлеп ногой А мы идем, ссыкаемся с ним Вот его в И ведь он вышел. Он вышел, хоть бы спросили, это было видеть его рожу. Мы стоим. Вот мы первые вышли, он последний. Мы стоим у этих дверей. Охранник что вести не хотела? Все надо применить. Да, он так нога болит, его еще останавливать, да? И его лицо, как, о меня? Ну же не будет, так я же выношу, понимаешь? Он не сказал, но все его лицо говорило это. И вы что, не видите она? И они так сочувственно на него посмотрели. <свят> а мы за дверями. Все, мы уже курить не можем. Мы уже... <свят> Нам же еще идти, блин. В 4 утра мы вышли. О, И он говорит, если б я знал так нагло... Я в следующий раз буду ящиком мыло выносить. Ещё я по одной пачке там выношу. Так вот, ты говоришь, по досточке. Понимаешь? Он говорит, если я что не вынесу. Размаха нет, вот русская душа. Так у нас так и есть. Кто украл как бы мешок там, да, чего-то? Вот, теперь мы приходим ещё. состав, того повышают. Как с радиозавода, короче, кидали лом. Стальной лом, я не знаю, кому понадобилось в хозяйстве, то есть она видеокамеры здесь стояли. Вот они говорят, то есть выбрали такой момент, где видеокамеры не видят. Ну. И кидали его. То сначала тяжело его кинули, потому что там забор высокий, все там падал, да, в итоге перекинули, а там стоянка была автомобильная прямиком вот так вот в капот машины надо ну и сейчас это не мой Мы долго искали кто и зачем стоянки пожаловали сюда по траектории видимо вычислили откуда он прилетел причем траектория Ни хрена ну тут он далеко достаточно может из нет, нет более того нет причем это действительно так вот у нас видите, у нас сработало Пилеть, это действительно доблесть. Да. Это, вот это была доблесть. У нас воруют это, когда у частных лиц, а у государства, сколько ни воруют, своего не вернешь. Но это общенародное. Это, это, это, это же объект... моя, моя доля общего. Да, моя доля общего. Это все вокруг колхозное, все вокруг мое. Угу. Могу ли я взять часть своего? Более того, это я как-то тоже, когда еще начал заниматься вот этим вот рукопашным боем, там, ха, тут мне Игоруха царства Небесного говорит, утяжелитель, надо какие то свинец, у вас-то на работе есть свинец? Я говорю, ну вообще в пули-то, да, свинец-то. Я подхожу к Сашке Бурдастых, там, говорю, Сашка, где вот у нас вот тут вот, вот на заводе есть свинец? Пойдем! Он тоже меня приводит, где льют свинец, там. Она, он оказывается двух сортов. Пятимиллиметровая такая проволока свинцовая, в рулоны смотанная. И десятимиллиметровая. В рулоны смотанная. Чего хорошо у нас в России? Не надо воровать. Вот в самом заводе воровать не надо. Подходишь, а вот тебе что? Да я вот хотел у вас... А, тебе сколько? Вот столько хватит? Я столько не подыму. А сколько надо? Ой, это-то я тебе легко. Как это уже твои проблемы, да? А я тут говорю, а как я это вынесу, Сашка, пойдем. Он знал, где перекидывать через забор. Меня трое проводили. Трое. Я понял, что я это через забор не кину. Они мне качественно... эти свинцовый свиток бухту, да, они перекинули через забор. Запомнил где? Вот с той стороны, вот столовая, вот тут вот два дерева, вот оттуда посмотришь. Я говорю, а вдруг кто Это же ночная смена, успокойся, мы все тут приносим. Они-то уже знают, у них это вот... Там стоянки нету, они знают, куда кидать. Они даже это место... Я говорю, а вдруг не найдут. Но мы все вместе выходим, я и тебе покажем. Я кое-как потом этот свинец до дома довез. Не, ну, тут довольны, и всё. В чем никто не удивляется и так далее. Ну вот, ладно. Итак. И мне пришлось, конечно, все-таки проговориться. Так вот, для того, чтобы было счастье, должно же быть еще что, как в бильярде. В бильярде же не выигрывают. В бильярде не подставляются. Обыграть важно. Первая задача в бильярде это не выиграть, а не подставиться. Поэтому для молодых, те, которые, у них, ну хорошо, подставки не бьем. У них такая фора называется. Это стыдно. Подставки пить. А все остальное, главное, чтобы тебе дали хотя бы раз ударить. Потому что если они начнут бить подставки, то ты вообще просто не сыграешь в бильярд. С профессионалами ты можешь просто не успеть. Посмотри фильм Классика, там все понятно. Там прям качественно. Показывают, как это делается. П тук тук тук тук тук Собственно, подержался за ки. Все хорошо! Красиво, да. Ну, красиво! Выложи деньги на стол и свободен. Ты просто свободен постоянно, понимаешь? Тебе дадут несколько партий выиграть? Специально, чтобы втравиться. Более того, он тебе их подставит. Что? Дорого. Нет, да неинтересно, какой-то у меня кажется. А тебе-то, конечно, неинтересно. Итак, Теперь, брат, давай, так а что тогда счастье-то? Скажи мне. И ты нам всем объясняй, то мы сидим тут что-то мучаемся. <связываем> так так так так так. <связываем> <связываем> <связываем> <связываем> у меня свое счастье. И про свое и скажи, поделись с нами, мы все, мы все возьмем <связываем> у тебя пример <связываем> счастья и все станем счастливыми, а то все несчастные какие-то. Посмотри на их лица. Самый счастливый из них ты. Тебе занятия не нравятся, всем нравятся. Вот ну, так. если вы, допустим, цель достигли и сомневаюсь, достигнули или нет. И не знаю, буду ли я счастлива или нет, но на данный момент, то, что я делаю, я получаю удовольствие от того и радость, что пододвигает меня к цели. Какой? Итак, зачем? Ну, это моя цель. Вот, хорошо, а зачем? Это мой смысл. А зачем? Вот тут вот Игорь спросил про смысл жизни. А зачем? Есть подлый вопрос, отравляющий жизнь. В советской психологии запрещенный на консультирование, так как он травмирует клиента. Что ты хочешь и зачем? Я не спрашиваю, что ты хочешь, я спрашиваю зачем. Не знаю. А, тоже хороший ответ. Я считаю, что, допустим, так, если это будет достигнуто, то моя жизнь не бесполезна была. Итак, это занятие же не мне, а тебе. Это той девочке, которая сказала и тогда-то, я наконец-то пойму, что я что-то в этой жизни стою, да? Э? Это не одинаково? Не знаю, О оценка это ли будет, не оценка. А что такое жизнь бесполезна? Ты хочешь получить пользу или не пользу? Не получить. принести. А что? Принести. Как мне ты оценишь, не полезна не жизнь не или не бесполезна? Будет это как бы мне польза. Или будет это другим польза? Я этого не знаю. но. Как бы для меня на данный момент вот та цель, которая вот, и, я не знаю, цель – это мечта, скорее всего, потому что я считаю, что она не осуществится. И если она осуществится, это будет как большой подарок, судьбы Бога там еще то Итак. И у меня, я не знаю, там какую-то цену я готова заплатить, да? Если, допустим, это будет там супер цена, да? Я не знаю, что у меня будет больше – счастья или несчастья. Ну, допустим, я готова, да? То есть для меня это будет осмысленно. Все. Это, это значит, сейчас осмысленно или потом осмысленно? Я почему спрашиваю? Ты меня прости, это тебе кажется, что я говорю совершенно о другом? Mm -hmm. Вот, ну да, может быть, для тебя это кажется, что о другом. Я просто знаю одного хорошего дяденьку. Он очень тщательно. Экономил. Так, копил. Mm -hmm. как, чуть ли не как у Высоцкого. И купил машину. Mm -hmm. Купил ее. В итоге он ее купил очень дорогой ценой для него, знаешь как в анекдоте. Зачем купил такую дорогую машину, да, запорожец? Полжизни как на него копил. Зачем такой дорогую запорожец купил? Не чтобы купил Мерседес подешевле. Yeah. <laughs> ну, у каждого разные вот, ценности. Сколько ты вложил и так далее. И вот он сидит, он на ней ездить боится. ему жрать нечего. Он за стоянку платит. Продать машину он тоже не соглашается. И он сидит, и он не знает, чего с ней делать. Это брат моей мамы был. И она приехала и говорила, Гуша, а ты не дурака? а? Не знаю. И он говорит, она говорит, ты сидишь в рваных, что у тебя яйца из них вываливаются. Полуголодом? Да. Вот-вот-вот я про это же. Это недавно ей про я про... Про... Он не рассказывает. <смех> не знаю. <не, не> <смех> вот, чем, ну давай расскажи то, да? Это эти. Лебеди Гуси. А, лебеди на, на юг а собираются. Лебеди. Вот, и ворона к ним прилетает. Возьмите меня с собой. В теплые края. В теплые а края. Ворона, и. ворона. ты что? Ну мы там птицы перелетные. Ты-то не привыкший к таким далеким перелетам. Она, нет, я птица сильная, я птица гордая. Я, я не все, все смогу. Нет, ну смотри. Ну, птица собирается, стая собирается, первый пробный облет на крыло, все раз, круг дали, возвращаются, О, сели. Воронка, прилетает Теб. слышь слышишь, мы только силу попробовали, а ты уже запыхалась, ты представляешь, нам сколько лететь. Я птица сильная, я птица гордая, я птица волевая, я все смогу. Не, ну смотри, то есть наступает время, Они взлетают, первый перелет до моря. Прилетают вороны. Нет, нет, он через некоторое время. Вороны, это мы только так до моря долетели. Нам сейчас через море лететь. Ты не представляешь, что... я птица сильная, я птица смелая, я птица гордая, я волевая, я все смогу. Ну смотри, мы ждать не будем. Все, значит, стая взлетает, полетели. прилетают в теплые края. Все располагаются, вороны нету, нет, нет. Вот раз, ну все, сгинула ворона где-то в пучине моря. Тут волной так раз, ворона выносит, а такая. Еще живая, так на берегу ползает они. Ворона. Ты сильная. Ты действительно, ты самая сильная, самая гордая, <как> самая волевая, ты вообще. Я птица сильная, я птица гордая. Ну ебанутая! <как> <как> Это вот так, в прошлый год повторно сидит. <свят> <свят> <свят> Я вам этот анекдот...